в поисках огня пути наших предков Тор Хейердал написал книгу об экспедиции в Азоп. Знаменитый норвежский учёный, исследователь, путешественник и писатель Тор Хейердал любит работать быстро, но основательно. Летом 2001 года 86-летний исследователь предпринял археологическую экспедицию в российский Азов, где предполагал прояснить давно интересующий его вопрос о происхождении викингов. Он считает, что народы Капказа, жители Прикаспия и Причерноморья, являются основными. потомками викингов. По результатам экспедиции учёные в Санкт-Петербурге со шведом Эром Лэлстремом выпустил книгу. Я очень доволен результатами раскопок, которые проводились в этом году в Азове, сказал Тор Хегрда в беседе с корреспондентом Итартас. По его словам, Эти исследования как раз и лингви в основу книги в поисках Одина по следам нашего прошлого. Во время раскопок в Азовье косьена были подтверждены некоторые сведения средневекового историка Сноры, на основании которых Торхейрдау делает предположение, что викинги пришли в Скандинавию из Приазовья. В России Тур Хейердалл настолько известен и знаменит, что многие полагают, будто его научный путь на родине в Норвегии услан розами. Действительно, роз много, но немало их и с колючими шипами. Эксперты постоянно осуждали Хейердала еще до его путешествия и раскопок. отмечается в пресс-релизе издательства «Стенерсенс Форлак АО». Ему предрекали гибель во время путешествия на Контики, неудача на Ра-2, трагедия на Тингрисе. Эксперты не верили в его раскопки на острове Пасхи, в Перу и на Тенерифе. Другими словами, все теории Хейердала подвергались сомнению, даже когда они имели неоспоримые доказательства. Несмотря на все эти противодействия, Кирдал не сдается. Он продолжает работать над новым большим проектом. Этот проект российско-норвежскую экспедицию в Азов в Норвегии тоже воспринимали с недоверием и осторожностью. В работу по схеме «Против Тора» были включены огромные силы, от публицистов до писателей и научных светил. Хейердала это не смутило. Тор Хейердал выразил надежду, что его книга, переведенная на русский язык, несомненно вызовет интересы в России, посетить которую ученый собирается в ближайшее время. Горбунов. О чем повествуют северные саги? «Какие викинги в Приазовье?» – спросит читатель. Приводим текст из саги об инглингах, входящей в монументальный эпический свод круг земной, составленный веком. Исламским историком Снорис Турлусоном, 1179-1241, о котором говорит Турхердам. В северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Гиперборейская Скифия. В Скифии много больших областей, там много также разных народов и языков. И далее об одном из этих народов. Страна в Азии к востоку от Анакрисля до На